Глава пятая. Алена заметила, в последнее время мать стала задумчивой, привычный отчет о школе слушала рассеянно. Она наугад несколько раз повторяла одно и то же предложение, но мать не обратила на это внимания. «Я рада, что у тебя все замечательно». Алена усмехнулась и подумала. «Замечательнее некуда». Марьяна Авдеевна, опустив голову, долго смотрела в тарелку, словно пыталась там что-то разглядеть. Алена впервые обратила внимание, корни волос у матери ярко-рыжие. Она всегда думала, мама, как и я, природная блондинка, и цвет у них одинаковый. «Я давно не видела у нас в гостях Диляру». Вдруг поинтересовалась мать. Алена замешкалась лишь на пару секунд. Помогай сестре, у той скоро свадьба, сама понимаешь, примерка платья, выбор туфель, украшений». «Ну да, ну да. А ты не могла бы переночевать у них или Диляру у нас?» Алена едва сдержала удивленный возглас. «А зачем?» «Я не могу оставить тебя на ночь без присмотра. Понимаешь, наш завод открывает филиал в поселке за городом. Начальник попросил поехать с ним и еще раз просмотреть документацию. Ты уже большая девочка, но одна дома ни разу не оставалась. «В раз нужно, поезжай. Я попрошу Деляру эту ночь провести у нас». Не моргнув глазом, и внутренне ликуя, соврала Алена. Уже больше десяти дней ей не удавалось попасть в нотарию и повидаться с Нерканом. К приходу матери с работы она едва успевала сделать уроки, о перемещении в параллельное измерение не могло быть и речи. В классе с четверкой Платовой установилось временное перемирие. Девочки явно готовили какую-то каверзу. Она ломала голову, как наказать Сашу Арно. Тот ежедневно с ехидницей интересовался. «Ну что, липовая колдунья?» «Сварила зелье из дохлых мышей? Сегодня на метле летала?» Алена уже жалела, что назвала себя ведьмой. Одноклассники вовсю подшучивали над ней, переключившись с Платоновой. Они не видели ни тараканов, ни голубей, о которых им поведали подруги Юли и принимали все за выдумку девочек. В школе шептали за спиной Алены. Получалось, она сама сделала себя посмешищем. Как исправить сложившуюся ситуацию, Алена не знала. И только огрызалась. Понимала, всех болтунов запугать не получится. «Только не сидите допоздна», – предупредила Мариана Авдеевна и принялась убирать со стола. «Завтра будний день, и вам нужно в школу. Надеюсь, ты меня не подведешь, и я могу не волноваться». «Не переживай, на дискотеку не сбегу, курить не начну», – ухмыльнулась Алена. «За это я не переживаю. А кстати, почему ты не ходишь на школьной дискотеке?» «Я в твои годы уже ходила. С меня хватает театрального кружка. Мы там иногда изображаем танцы». «И в кого ты у меня такая закрытая? Друзей у тебя почти нет. По-настоящему ничем не увлекаешься». Алена промолчала. После уроков она не осталась на занятия по изобразительному искусству, пожаловалась руководителю на головную боль. Он отпустил, не колеблясь. Художник из нее не получился». Если бы она совсем бросила рисовать, студия с ее ходом ничего не потеряла бы. Алена училась рисунку только из чувства противоречия. Как же, Юля с подружками занимается, чем она хуже их? Но сегодня не помогала и всегдашняя упертость. Желание мазать красками холст отсутствовало напрочь. Алена допивала чай, с удивлением наблюдая из кухни за сборами матери. Она вынесла прихожую довольно увесистую сумку, словно собиралась отсутствовать не одну ночь, а как минимум неделю. «Мне понадобится халат и ночная рубашка», – бормотала мать, заметив полный любопытства взгляд дочери. Алена кивнула, чуть удивившись, как много места в сумке заняли эти две вещи. «Я к себе, еще не прочитала текст по литературе». Мариана Авдеевна обняла поднявшуюся со стула дочь. «Будь умницей. Веди себя хорошо. К следующему вечеру я вернусь». Алена вытерпела объятия и в обе щеки. «Удачи, мам». Как только щелкнул замок входной двери, Алена помчалась в спальню. Она уже привычно освободила пол посреди комнаты от коврика и, отключив телефон, уселась в позу лотоса. Прошло пять-десять минут. Время текло, как обычно. Перед глазами ничто не убыстрялось. Алена перевела взгляд в окно. Стояла тихая безветренная погода. Ветви на дереве, прогнувшись под тяжестью снега, замерли неподвижно. Она никак не могла сосредоточиться. Вспомнив о маятнике, установила его на подоконнике. Блестящий шарик на тонкой проволоке размеренно закачался. Алена рассеянным взглядом следила за его движением. Она не сразу уловила убыстрение движения шарика. Но вскоре он превратился в сверкающую точку, а предметы в комнате стали размытыми. Вокруг Алены закружился вихрь. Она встала и шагнула сквозь поток светлых и темных точек. «На этот раз ты поздновато явилась», — услышала она голос Неркана. Алена находилась в полной темноте и не могла разглядеть собеседника. «Там у нас уже вечер, и я прихватила с собой фонарик». Она щелкнула кнопкой, направила луч в сторону Неркана. Тот закрылся от слепящего света узкой ладонью. «У нас редко случаются тучи, но сейчас новолуние, и поэтому темно. Ты принесла, маячок?» Алена успела заметить плотоядное жадное выражение на круглом лице Неркана. «Принесла. И голограф тоже. Я хотела узнать, что ты скачиваешь из маятника, и у меня появились вопросы». Неркан протянул руку, выхватил у девочки прибор. «Я уже объяснял. Кроме показа твоего местоположения, маячок служит накопителем эмоциональной энергии. Мы взаимовыгодны друг другу. Я помогаю тебе, ты мне». Из-за темноты Алена не могла разглядеть, как он подключается к прибору. Слышала лишь довольное урчание Неркана. «Какие сильные эмоции!» Но лучше всех страх, ненависть и злость. Остальные мелочи. Тебе важно, какие именно эмоции? Больше подходят отрицательные? Удивилась Алена. Неркан протянул ей прибор обратно. Разницы нет. Главное – накал и сила эмоций. Но отрицательные усваиваются лучше. Чем тебе еще помочь? Я хочу узнать... «Чего боится мой одноклассник Саша Арно?» Алена не могла разглядеть экрана, но видела пальцы Неркана шевелились в воздухе, будто переключали что-то. Она перевела луч фонарика в сторону. Сколько доставал свет, перед ней расстилалась картина, виденная прежде. Жесткие полусухие листья травы. Камни или это соотечественники Неркана, превратившиеся в неподвижные глыбы. «Я не нашел, за что уцепиться». Мальчик не говорил психологу о своих страхах, на его страничке тоже ничего нет. Алена расстроилась. «Жаль». «Погоди. Я выяснил, что два года назад в реке утонул или пропал его младший брат. Вы, земляне, такие сентиментальные. Отчего-то боитесь призраков? Давай, голограф, сейчас поместим в него фото погибшего мальчика». И получим очень реалистичное изображение брата, Саши Арно. Алена задумалась. «Это будет слишком подло!» Неркан изобразил смех. Его толстое, похожее на бочонок тело затряслось. И изо рта вылетели булькающие звуки. «Как у вас говорят, все средства хороши. Решение принимать тебе». Алена покачала головой. «Я подумаю». «Неркан, а ты вообще уходишь из этого места?» А «Зачем? Нотарии везде одно и то же. Погода меняется лишь незначительно. Уныло как-то у вас, степь и камни». Алена ощутила толчок в грудь и не сразу сообразила, что это не физическое прикосновение, а скорее ментальное. Так Неркан выразил сильную досаду. «Тебе, человеку низшей цивилизации...» «Непонятие достижения духа нашей цивилизации. Мы, братья, слились с природой и мировым разумом. Стали одним целым со своей планетой». Алена успокоила его. «Ладно, ладно, не злись. Чего же ты тогда не слился с мировым разумом, а со мной общаешься?» «Я отклонение, атовизм. Таких немного. Я уже говорил, ты тоже атовизм». «Наверное, читала об исчезновениях людей?» «Читала. Фантастика». «Нет. Люди иногда нечаянно, иногда намеренно, в силу умения и способностей, проникают в параллельные измерения. Выпадают из своего мира, кто навсегда, кто на время. Это зависит от того, сумеют ли найти путь обратно. Только параллельные миры не похожи на то, что изображают в ваших фильмах. Якобы в них живут люди-двойники. Полная чушь. Алена рассматривала ногу Неркана в свете фонарика. Выглядела она довольно странно и безобразно. Я уже поняла, второй Алены здесь не повстречаю. Честно сказать, и не хотелось бы. А как мне попасть в другое измерение? Интересно же. Неркан сложил руки на животе и примостился на валун. Откуда я знаю? Никто из тарийцев не умеет перемещаться. Мы, землян, умеющих проходить из мира в мир, встречаем очень редко. Все сведения только теоретические. Я узнавал. Человеческий организм более пластичен, способен на многое. Тело может становиться подобным камню или, наоборот, текучим, будто вода. Но это все лишь теория. «Нам, тарицам это не требуется. Для разума не существует границ. Мы можем ментально путешествовать в миры по разные стороны от нашего». «Значит, мне самой придется найти дорогу в другое измерение». «Оно может быть опасным», — предупредил Неркан. «Главное, чтобы интереснее твоего», — подколола Алена и предложила. «А хочешь, я принесу тебе наши еды?» «Вряд ли вкусно питаться травой и песком», — Неркан замахал руками. «Не нужно. Это нарушит мой метаболизм. Лучше принеси больше эмоций». «Как получится», — пообещала Алена. В свою комнату она вернулась глубокой ночью, остановила маятник, поставила его на тумбочку. Спать не хотелось. Алена принялась изучать голограф. Усевшись на кровати, направила луч прибора в пустой угол комнаты и принялась переключать кнопки. Прекрасно зная, это лишь виртуальные объемные картинки. Все равно не могла удержаться от испуганного возгласа, насколько реальными они казались. Вот от угла в разные стороны комнаты полезли жирные, толстые и довольно мерзкие тараканы. Послышалось шуршание их многочисленных лапок, потом поблескивая атласной кожей... Приподнялась и зашипела на нее кобра. Стаю голубей, летающую под потолком, Алена не боялась. Ей нравились птицы. С удовольствием понаблюдала за пируэтами призрачных птиц. Не впечатлил и мертвец, двигающийся неловко и дергано Не испугали его за унывные тихие стоны. Она вздрогнула лишь от внезапного появления в темноте крупного ягуара. Еле справилась с собой. Грациозное животное медленно приближалось к ней, издавая едва слышное рычание. Алена смогла рассмотреть даже огоньки в глазах ягуара. Он изготовился к прыжку. Алена изо всех сил удерживала себя от стремления убраться вон из комнаты. Сердце чуть не выскочило из груди от страха. Зверь прыгнул и растаял в воздухе. Заставило поежиться и появление своры собак. Вожак, похожий на крупного волка, скалил зубы, из пасти капали хлопья пены. А в желтых глазах горела неистовая злоба. Вся стая, состоящая из шести особей, захлебывалась в злобном лае. А вот коричневый крокодил, бьющий по полу хвостом, насмешил. Он выглядел так, будто его взяли из детского мультфильма. После крокодила секунды четыре ничего больше не появлялось. Алена решила. Галограф полностью исчерпал свои возможности, хотела его выключить. Возникновение в своей спальне мальчика лет четырех стало для нее неожиданностью. В ребенке не было ничего ужасного. Милое детское лицо, улыбчивый рот, в больших голубых глазах затаилась хитринка и шкадливость. Из светлых, длинных, почти девчачьих кудряшек малыш выглядел ангелочком. Но все равно создавалось впечатление – он большой проказник. Алена некоторое время таращилась на мальчика, а он, казалось, внимательно рассматривал ее. «Это же погибший брат Саши Арно!» Вспомнила она и ощутила тяжесть в душе от нахлынувшего чувства печали и сострадания. «Как жаль, что этого мальчишки больше нет на свете!» Она выключила голограф, убрала в сумку. Ванной долго умывалась холодной водой, пытаясь прогнать из головы образ брата Арно. Никаких других родственников, кроме мамы, у нее не имелось, но Алена нечаянно прикоснулась к боли одноклассника, потерявшего близкого человека, ощутила себя потерянной и одинокой. Утро застало ее невыспавшейся, хмурой. Алена подняла голову от подушки, бросила взгляд на часы, половина восьмого отвернулась от солнца, заглядывающего в комнату, к стене и снова заснула. Впервые прогуляв уроки, Алена решила и дальше продолжить день необычно. После завтрака она уселась перед маятником и вскоре уже стояла на знакомой равнине, усеянной камнями. Солнце на таре стояло высоко, почти над головой Алены. «Неркан! Ау! Ты где?» Не получив отклика, Алена двинулась по жесткой траве, петля и меж валунов. Она касалась их пальцами, пытаясь определить, настоящий камень или спящий тареец. Сколько видел глаз, перед ней виднелась одна и та же картина. Каменистая степь. «Неркан!» — позвала она снова. Метрах в тридцати от нее открылся глаз. Оттуда показалась лысая голова тареца. Он неуклюже выбрался из отверстия, торопливо прикрыл его. «Как ты здесь оказалась?» «Обычным способом», – хмыкнула Алена. От нее не укрылась растерянность Неркана. Его странные глаза ухитрились за несколько секунд трижды поменять цвет. Она могла только предполагать, изменение цвета связано с переменой в эмоциональном состоянии Тарица. «Но в это время ты всегда поглощаешь знания», – Алена засмеялась. «Ты хотел сказать, учусь!» «А я решила прогулять и посмотреть на Тарию при нормальном освещении». «Это вход в твой дом?» – полюбопытствовала она. «Ты же говорил, вам не требуется защита от непогоды». Неркан приподнялся на тонких ножках и неуклюже поковылял к собеседнице. «Правильно говорил. Нам не страшны перемены погоды. У нас нет домов. Я лишь обследовал впадину в земле. Видимо, ты заразила меня страстью к приключениям», – пошутил Неркан. Но выражение его круглых глаз показалось Алене недобрым. «С чего я решила, что он мне друг?» – подумала она. «А если он что-то скрывает?» «Можно я тоже осмотрю эту впадину?» – предложила она. Неркан, несмотря на неуклюжесть, переградил ей путь. «Нет, пусть это останется моей тайной. Так, кажется, любят говорить люди. Чего явилось?» Алена не стала настаивать, ощутив опасность. Тайно так тайно. «Слушай, Неркан, а если бы я решила перейти на тарию не у себя дома, а, например, в парке, где бы оказалась?» Неркан немного успокоился, его глаза перестали менять цвет. «На каком расстоянии парка твоего дома настолько ты бы переместилась и тут?» «А я уж думала, у меня в спальне что-то подобие перехода». «Наши миры...» В разных временных координатах. Пройти из одного в другой можно в любой точке. Для перехода ты замедляешься. Это не твой мир вокруг тебя ускоряется. Время в нем течет по-прежнему. Именно твое собственное время притормаживается. А назад тебя выбрасывает будто пробку из бутылки. Но совершать переход где попало не стоит. Можно оказаться на вершине горы или крутом склоне. Алена вспомнила, он говорил, будто первый раз она попала в Тарию еще малышкой. «Ты увидел меня совсем маленькой. Я переместилась, ведь не на это поле. В каком месте это случилось?» «Километров триста отсюда. Ты тогда не умела даже говорить. Я ждал, пока ты подрастешь, и очень надеялся на встречу с тобой. Потом вы переехали, и я потерял тебя». «Снова обнаружил шесть лет назад, рассчитал место, куда ты сможешь переместиться. И отправился в долгий путь в эту долину. Конечно, шанс, что ты появишься тут когда-нибудь, был совсем мизерный. Но он случился». Алена посочувствовала. «Тебе, наверное, одиноко среди этих, впавших в кому?» Неркан насопился. «Я мечтаю стать таким». «Они творят собственные миры. У меня пока не получается перейти на высший уровень». Алена фыркнула. «Хм, их миры не настоящие. Только воображение, как в компьютерной игре». «Ты еще многого не понимаешь. А что собственно настоящее и что воображаемое?» «Для меня легко распознать. Настоящее я могу увидеть, услышать, потрогать, а иногда и понюхать». А вот трава она жесткая, словно тонкие листы железа, и даже пахнет ржавчиной. Я слышу, как шелестят ее листья, они не настоящие, нельзя ощутить. Глаза. 80% информации. Если тебя лишить зрения, ты не увидишь этой травы. Уши и 5%. Оглохнешь, мир смолкнет. Нос еще 5%. Не узнаешь, чем пахнет эта трава. Нет осязания, не почувствуешь ее жесткость. Но все вокруг ведь не исчезнет от этого. Тогда откуда тебе знать, что миры созданные в воображении не существуют? А вдруг они возникают в момент их сотворения силой мысли? Свет – это всего лишь излучение, звуки – механические колебания. Создавая новое излучение, пусть в другом диапазоне, получается новый мир с новыми параметрами. Алена потрясла головой. «Для меня сложновато. Я кое-что учила по физике, но пока не могу с тобой спорить. Только сильно сомневаюсь, что тарейцы боги. Я еще вот что хотела узнать. Почему для перехода в другой мир нужно изменять свое внутреннее время?» «Это легко объяснить. Правда, получится грубовато, но так тебе понятнее. Представь два шара. Или нет, лучше два диска, крутящиеся с разными скоростями. Чтобы перейти с одного диска на другой, нужно совместить свою скорость со скоростью того предмета, на который переходишь». «Ничего не понимаю. Я должна двигаться со скоростью движения планеты?» «Плохо объяснил. Чтобы перейти на Тарию, ты совмещаешь свое время с течением времени здесь. Твое тело как бы перетекает сюда. Но я не чувствую в себе изменений. Ты их видишь. Тебе кажется, что в твоем мире все начинает ускоряться. Ну да, выглядит это странновато. А на самом деле это ты замедляешься. И наступает момент, когда можешь совершить переход. Хотел бы я так научиться. Алена покачала головой. Не стоит. Представляю реакцию землян на тебя. Ты произвел бы у нас переполох. Я бы переместился в пустынное место. Но, к сожалению, у меня ничего не выйдет. Мой организм не способен изменять свои параметры. Алена вздохнула. Голова уже трещит от загадок. Пройдусь-ка я по долине. Вдруг увижу что-то интересное. Будь внимательнее. Не споткнись. Алена собиралась добраться до высокого холма и с его вершины осмотреть окрестности. Она порадовалась, что надела высокие ботинки. Жесткая трава цеплялась за ноги и даже на коже обуви оставляла царапины. Взобравшись на холм, Алена разочарованно застонала. Перед ней расстилалась все та же унылая степь с редкими камнями, возвышающимися над жухлой травой. Правда, вдали росло что-то похожее на дерево. «На растут деревья?» – поинтересовалась Алена, вернувшись к Неркану. «Нет, там вдали вовсе не дерево. А растение, похожее на вашу полынь, только большое. А реки, озера, моря на таре имеются?» И реки, и озера, и моря. В сезон бурь идут затяжные дожди. И, кстати, ты здесь уже больше двух часов. Алена всплеснула руками. «Мне пора. Скоро вернется мама, а меня нет дома». Она еле успела, едва убрала серую пыль на полу, как хлопнула входная дверь. «Аленушка, мама вернулась!» «Мамочка пришла, молочка принесла». Тихо пробурчала Алена. «Сколько, не проси, не называй меня, как дурочку, не слушает!» «Я здесь уроки делаю!» Крикнула она, быстро раскладывая учебники на столе. Марьяна Авдеевна заглянула в комнату к дочери. «Дом не спалила, жива-здорова. Зря волновалась. Я в кулинарии жареную курочку купила. Сейчас будем ужинать». Алена нахмурилась, стала неловко за «Обман!» Но, вспомнив панику на лице матери, когда та увидела серую пыль, немного успокоилась. Мама тоже ей лгала. Так что они квиты. Во время ужина Алена косилась на родительницу, заметив перемены во внешности. Мама выглядела необычно молода, изменила прическу, макияж, а главное, у нее светились глаза. Она забыла спросить о школе, и Алена облегченно расслабилась. Не хотелось врать еще и про занятия. «Аленушка». Я хотела с тобой серьезно поговорить. Мам, я же просила. Извини. Как ты считаешь? Я еще не старуха. Алена намазала печенье джемом, при этом демонстративно оглядела мать. Вроде нет? Мариана Авдеевна набрала воздуха в легкие и решилась. Один хороший знакомый сделал мне предложение. В общем, я выхожу замуж. Алена проживала печенье. Поздравляю. «А от меня что требуется? Разрешение?» «Ты ведь не возражаешь? А почему я должна возражать?» Марьяна Авдеевна в смущении переплела пальцы рук. «Обычно подростки не желают перемен, хотят, чтобы родители были только с ними». Алена подошла к окну. Густые белые хлопья вновь сыпались с бледно-голубого неба, скрывая деревья и летнюю беседку в саду. Такая снежная зима случалась нечасто и очень нравилась ей. «Мам, ты еще молодая, почему бы тебе не выйти замуж? Я не собираюсь мешать, лишь бы твой будущий муж не цеплялся ко мне». «Он умный и хороший. Очень надеюсь, что вы подружитесь. Через неделю мы хотим расписаться. Завтра ты познакомишься с Алексеем Игоревичем». «Значит, так его зовут? Он будет жить у нас?» «Конечно. Алексей Игоревич, как порядочный человек, оставил квартиру жене. За собой сохранил лишь машину». «Мне это не интересно, Алена подумала. «После замужества матери некогда будет следить за ней. Появится больше времени, и она сможет чаще посещать Тарию. Обследует планету и поищет способ проникнуть в другой параллельный мир». «А дети у него есть?» «Нет». «Жаль. У нас с тобой никого нет, и у него тоже нет. Я всегда хотела узнать, как это иметь сестру, брата или хотя бы бабушку с дедушкой». Мариана Авдеевна подняла брови. «Раньше-то не жаловалась, разве что в детстве». «А чего жаловаться? Все равно никого нет». «Да не беспокойся, мам, мне и одной хорошо». Алена долго думала, кому из одноклассников позвонить и узнать, что задавали на дом. Получалось некому. Наверное, у нее одной из ровесников в телефоне значилась пара-тройка номеров. Среди них случайно затесался номер друга Саши Арно». Артема Макеева. Когда-то он звонил ей насчет переноса репетиции спектакля. Сейчас Алена порадовалась, что сохранила его. Артём, привет. Кто это? Раздался в трубке удивленный голос Макеева. Алена поняла. Называть имя бесполезно. За восемь совместных лет учёбы в школе она звонила ему первый раз. Донская Лазарева. Мышинская. Ты что ли? Ой, извини. Алена от досады прикусила губу. Ничего не меняется. Продиктуй, пожалуйста, домашнее задание. Она записала на листочке, сказанное Артемом, и хотела отключиться. Погоди. А чего в школе не было? Все удивились. Юлька заявила, тебя машина переехала. Алена фыркнула. Хм, приболела. При появлении Алены в классе Платова захлопала в ладоши. «Надо же! Мышинская живой человек! Болеет, как все нормальные люди!» «Действительно, за все школьные годы Алена ни разу не пропустила занятия. Вчера это произошло первый раз. Она ведь и правда никогда не болела. Интересно, почему?» «Я смотрю, ты переживала за меня». Алена обратила внимание на хмурое бледное лицо соседки Юли, Оли Садовниковой. «Ты лучше за Ольку волнуйся. Совсем с лица спала». Оля подняла на нее глаза, обведенные темными кругами, и промолчала. Это не входило ни в какие ворота. Обычно Оля не лезла за словом в карман. Блатова сверкнула глазами. «Ты Олю не трогай, еще ответишь за нее!» «Вот это здорово!» – возмутилась Алена. «Я виновата в плохом самочувствии Садовниковой!» «Мы с девчонками думаем, что ты...» На перемене к Алене подошел Арно. На больную ты не похожа. А чего тогда уроки прогуляла? Готовилась совершить очередную подлость. Алена поглядела на одноклассника. У Саши над яркими, почти девичьими губами появились светлые усики. Выглядело это довольно забавно, потому что он обладал черными, словно накрашенными ресницами и бровями. Ей захотелось прикоснуться к этому нежному пушку. Удивленная странным желанием, Алена разозлилась и на себя и на вредного Арно. «Ты бы не нарывался, можешь сильно пожалеть». «Я не верю в байки девочек, будто ты ведьма. Я тебя не боюсь. Если ты довела Ольку до нервного срыва, то со мной этот номер не пройдет». Алена буквально кожей ощущала злость, исходящую от Арно, и недоумевала, чем она ему так насолила. И когда только успела. Ведь кроме как в театральном кружке почти нигде не общались. Видит Бог, я не хотела этого. Он сам напросился. Рассудила Алена и выпалила. Хочешь, я покажу тебе твоего брата? Не в классе, конечно, на улице. Посмотрим, будешь потом бояться или нет. Саша мгновенно стал бледнее листа бумаги. Ты не можешь этого сделать. Мой брат мертв я могу вызвать призрак. Хочешь его повидать?» Саша пошатнулся. На бледном лбу выступил холодный пот. Синие глаза потемнели, превратившись в один сплошной черный зрачок. «Я догадывался, что у тебя нет сердца. Но теперь знаю. Там...» Он больно ткнул пальцем в грудь Алены. «Даже не пустота, а кусок льда. Ты мышинская...» «Сволочь, каких поискать! Умеешь ударить!» Алена скривилась. Палец попал в едва сформировавшуюся грудь и вызвал острый приступ боли. Машинально она стукнула по руке одноклассника. «Я только защищаюсь от вас!» Арно вернулся к своему столу. До конца занятий Алена то и дело ловила на себе ненавидящий взгляд Саши. Она жалела, что не удержалась и выдала что знает о его потере. Ведь не собиралась показывать голограмму, понимала, это станет для него потрясением. Не помогали и уверения, так ему и надо. Он тоже враг и самый опасный, раз так на нее влияет. Но сердце отчего-то ныло, а взгляды Саши, казалось, прожигали насквозь.